Глава 25. Во вторник, сразу после 11, Уэсти отправился в училище, чтобы поработать над своим дипломным проектом. Выставка выпускников была организована в полуподвальном помещении, где не было ни окон, ни других источников естественного освещения. Уэсти планировал решить эту проблему с помощью нескольких трубок дневного света, прикрепленных к стенам с таким расчетом, чтобы все висящие поблизости картины отбрасывали резкие, Перекрывающиеся тени, главная сложность, однако, заключалась в том, что при подобном освещении рассмотреть сами картины было практически невозможно. Кроме того, теперь весь пол помещения был покрыт путаницей перекрученных проводов и кабелей, ведущих от светильников к перегруженному разветвителю. Главный распорядитель выставки уже несколько раз напоминал Уэсте о правилах пожарной безопасности, а один из преподавателей о том, что искусство экспонирования является важной составляющей, по которой будет оцениваться дипломный проект. Иными словами, для того, чтобы получить за диплом хорошую оценку, Уэсти нужно было, с одной стороны, обеспечить своим картинам подобающее освещение, а с другой — не спалить их вместе с училищем. Уэсти, однако, не особенно беспокоился, он даже принялся насвистывать какой-то веселый мотивчик, Ну и что Майлса Дэвиса, поскольку был абсолютно уверен, его, не входящая в учебную программу деятельность, в любом случае гарантирует ему достаточно высокую оценку. — Быть может, стараниями профессора Гиссинга он даже получит диплом с отличием? — Только не воображай, будто можешь расслабиться и ничего не делать, — предупредил его профессор. — Твои работы должны демонстрировать достаточно высокий профессиональный уровень. Иначе хорошая оценка будет выглядеть чересчур подозрительно. Уэсти считал, что показать высокий профессиональный уровень ему вполне по силам. Откровенно говоря, он даже немного гордился своими семью-полотнами, парайдейными стилизациями картин Рэнсмана, Несмита, Реберна, две штуки, Уилки, Хорна и Пиплоу. Натюрморт последнего, роскошная ваза с фруктами плюс растения в горшке, а в самом углу бутылка кетчупа Хайнс, как персональное добавление Уэсти к шедевру мастера, нравился ему едва ли не больше всего. Обожавший Пип Лоу приходил в ярость при одном взгляде на полотно, поэтому Уэсти собирался поместить картину в центр экспозиции. Уж очень хотелось ему послушать, как профессор будет расхваливать перед другими преподавателями работу, которую он терпеть не мог. Недавнее поступление крупной суммы насчет Уэсти — Означало, в частности, что он может просто купить подходящие рамы, а не прочёсывать городские свалки и мусорные контейнеры в поисках старья, которые к тому же приходилось ремонтировать. Так Уэсти и поступил, заказав рамы в багетной мастерской в Лейте. Новые рамы, резные, позолоченные, аккуратные, выглядели очень солидно. Ещё сколько-то денег он потратил пару раз пообедав в ресторане. Кроме того, Уэсти почти решил соарендовать нормальную студию чтобы Элис снова могла пользоваться своей гостиной. Это его намерение, однако, совершенно неожиданно было встречено в штыки самой Элис. «Так от наших денег очень скоро ничего не останется!» — возразила она. «На ну, что же я буду учиться? Нужно что-то сделать!» У Эсти пришлось постараться, чтобы убедить ее не требовать у Майка денег. Элис в конце концов согласилась, но тут же предложила продать Деросе, чтобы хоть что-то на нем заработать. «Какой прок от картины? Если ее все равно приходится от всех прятать», — заявила она. «Лично мне хватило бы и копии, при условии, естественно, что ее напишешь ты, а не кто-то другой». Когда Уэсти спросил, кому, по ее мнению, они могли бы продать дороссе, Элис только пожала плечами. «Какой-нибудь из коллекционеров, любителей абстрактной живописи, наверняка не откажется приобрести его картину, пусть даже она краденая», — сказала она. «Думаю, мы могли бы без труда получить за нее пятьдесят косых, а то и больше». — Нет, Селис, все очень непросто, — подумал Уэсти. Не зря же она с таким жаром отговаривала его использовать картину де Рассе в качестве центрального экспоната своего дипломного проекта. Он даже перестал насвистывать, до того поразила его эта мысль. А ведь так хорошо все начиналось. Даже сейчас, вспоминая само ограбление, он едва удерживался, чтобы не расхохотаться. Совсем как в киношке «Банда, Славендер, Хилл». Банда «Славендер 1951 год, криминальная комедия, герои, которые похищают золото на миллион фунтов стерлингов, но допускают ряд нелепых промахов, из-за которых на их след нападает полиция. Даже круче вспомнить хотя бы Гистинга, который постоянно хватался за сердце, вот был бы номер, если бы старик и в самом деле склеил ласты. А алан в своем дурацком парике, из-под которого ручьями катился пот, один лишь майк выглядел достаточно серьезно, Казалось, он здесь единственный, кто занимается по-настоящему своим делом. Это, кстати, было еще одной причиной, по которой Уэсти не хотелось даже заговаривать с ним о дополнительной плате. С таким связываться себе дороже выйдет. Ведь это Майк нашел четверых хулиганов, которые выполнили всю силовую работу. Несмотря на свою стильную стрижку и туфли ручной работы, этот чувак явно знал таких людей, знакомиться с которыми у Уэсти не было ни малейшей охоты. Кроме того, Майк производил впечатление человека, который может и сам за себя постоять, тогда как Уэсти всегда считал себя убежденным пацифистом. «Дайте миру шанс» и все такое. Ну и помойка, донесся от входа ворчливый бас, и Уэсти, обернувшись на голос, увидел рослого мужчину в кожаной куртке. Голова его была чисто выбрита, пальцы унизаны золотыми перстнями, на шее болталась золотая цепь. — По-моему, приятель, ты напрасно стараешься, — добавил незнакомец. — Тебя тут все равно никто не найдет, если только ты не отметишь дорогу хлебными крошками. И он захихикал над собственной шуткой. — Я могу вам чем-нибудь помочь? — поинтересовался Уэсти, когда пришелец отсмеялся. — Да, Уэсти, можешь, иначе бы я сюда не пришел. Незнакомец протянул ему крепкую руку, — Уэсти готов был поклясться, что разглядел на костяшках пальцев несколько заживших шрамов. «Я Чип Кэллоуэй. До сих пор мы с тобой были знакомы, так сказать, заочно, вот я и решил, что пора бы нам встретиться». «Чип Кэллоуэй?» Мужчина кивнул. «Судя по твоей отвисшей челюсти, мое имя тебе знакомо». «Это хорошо. По крайней мере, мне не придется долго объяснять, кто я такой». «Да, я вас знаю», — признался Уэсти. — Может быть, ты знаешь, зачем я здесь? Нет, — Нет-нет. У Уэсти внезапно подогнулись колени, и он едва не упал. — Понятия не имею, сэр. — Неужели никто не удосужился ввести вас в курс дела? — Мистер Уэст -Уотер, боже мой! — Какого дела? Келлоуэй снова усмехнулся и похлопал Уэсти по плечу, отчего тот пошатнулся. — Я имею в виду четверых ребят, которые помогали вам в ваших субботних похождениях. Или ты думаешь, они появились как джинны из какой-нибудь старой лампы? Я уже не говорю о фургоне и оружии. Кто, по-твоему, вам все это организовал? — Это были вы? — с трудом выдавил Уэсти. — Я подтвердил Чип. — Поразительно. Я был уверен, что кто-нибудь из этих троих чистоплюев обязательно проболтается. Ну что ж, с одной стороны, даже неплохо, что мое имя осталось, так сказать, в тени, — — И тем не менее я счел необходимым с тобой повидаться. Гангстер медленно двинулся вдоль выбеленной стены студии, время от времени с неодобрением прищелкивая языком. Уэсти, немного придя в себя, едва не спросил, что понадобилось от него пришельцу, но потом решил, что на самом деле знать это ему вовсе не хочется. Из семи картин он успел повесить только две, остальные пока стояли на полу, и Келлоуи, присев на корточки, принялся внимательно их рассматривать. Он ничего не говорил, у Эсти же и вовсе утратил желание что-то говорить. Наконец Чип поднялся, отряхивая ладони от воображаемой пыли. "Я не очень хорошо разбираюсь в искусстве", проговорил он. "Хотя некоторые его разновидности мне хорошо знакомы". "Вы имеете в виду благородное искусство бокса?" предположил Уэсти. "Бокса?" Гангстер сделал несколько шагов в сторону выхода, да, бокса, а также рукопашного боя, кикбоксинга, борьбы, фехтования на ножах и бейсбольных битах, не говоря уж об обычной драке. Он улыбнулся. Впрочем, в драке нет ничего благородного. Ты согласен? П Послушайте, мистер Кэллоуэй, я просто выполнял работу, делал то, что мне велели. Мне никто не сказал, что вы. что вы тоже в этом участвуете, так что... — Я хочу сказать, что с моей стороны вы можете не опасаться неприятностей. Кэллоуи повернулся и снова двинулся в его сторону. — Значит, это не ты, а твоя девчонка? Кстати, как дела у нашей Элис? Уэсти недоуменно поморщился. — Что вы имеете в виду? Я не понимаю. Кэллоуи вздохнул. — Твоя милая маленькая крошка потребовала у моего друга Майка Маккензи еще одну картину или двадцать штук сверху. Она утверждает, что ты чувствуешь себя обманутым, тебе, мол, не доплатили. Это так, Уэсти? Может быть, с тобой действительно плохо обошлись? Чип ждал ответа, но Уэсти окончательно лишился дар речи. Хотелось бы прояснить еще один момент, проговорил Кэллоуи, явно довольный реакцией художника. Откуда, по-твоему, она могла узнать номер мобильного Майка? Ну? «Пятьдесят на пятьдесят, или попросишь помощи у зала?» «Не стоит, Уэсти, право, не стоит, потому что номер Элис узнала от тебя. Именно от тебя, дружок!» Твердый, как ствол пистолета, указательный палец бандита, уперся Уэсти в грудь. Одновременно Кэллоуи наклонился вперед, так что его глаза оказались вровень с глазами художника. «Или, может, у тебя есть какое-то другое объяснение? Попробуй меня убедить!» Вылетевшие у него изо рта капельки слюны попали уясти на лицо, но вытереться он осмелился только когда чип, засунув руки в карманы и высоко поднимая ноги, чтобы не запутаться в электрических кабелях, снова двинулся в обход экспозиции. «В волчьи времена живем», — добавил бандит, и, спустив преувеличенно громкий вздох, люди словно с ума посходили. «С каждым может случиться все что угодно». — Я не знал, что эта дура отправила Майку такую эсэмэску, — мрачно заявил Уэсти. — Но ты знал, что она собиралась это сделать, не так ли? Ты ведь только что сказал, что Элис послала ему именно СМС сообщение Хотя я ни о чем таком не упоминал. Кэллоуи повернулся и снова шагнул к Уэсти, на ходу вынимая из карманов, сжатые в кулаки руки. — Стало быть, вы обсуждали такую возможность? Может быть, даже прикидывали, что лучше написать. Мы подумали, от резкого удара в живот Уэсти попятился, но налетел на стену, аккурат между двумя висевшими на ней полотнами, а Кэллоуи уже схватил его за горло. — Хорошо, что мы с тобой познакомились, Уэсти, — произнес он обманчиво спокойным тоном. — Хорошо, потому что тебе придется сделать для меня одну вещь, ну, точнее две вещи. — Во-первых, объясни этой драной кошке, своей подруге, что если здесь с кем-то и обойдутся плохо, так это с ней. Уяснил? Уэсти, у которого от недостатка воздуха глаза вылезли на лоб, яростно закивал, Келлоуэй ослабил хватку, и молодой человек упал на колени, кашляя и хрипя. Чип опустился на корточки и положил обе руки ему на плечи. — Ну что, мы договорились? «Конечно, мистер Кэллой!» — кое-как выговорил Уэсти. «Я этим займусь немедленно!» Он с трудом сглотнул. «А какая вторая вещь?» «Вторая?» «Вторая вещь, Уэсти, заключается в том, что мы с тобой должны стать партнерами!» Кэллой кивнул, словно подчеркивая свои слова. «Партнерами?» В ушах Уэсти все еще звенело, во рту пересохло. Рядом стояла на полу картонка с апельсиновым соком, но потянуться к ней он не рискнул. — Сдается мне, Уэсти, что субботнее мероприятие своим успехом целиком обязаны твоим подделкам, — сообщил ему Кэллоуэй. — А это значит, что ты свое дело знаешь. Качественная работа, да и справился ты с ней довольно быстро, насколько мне известно. Надеюсь, ты не откажешься сделать для меня еще несколько штук. «Еще несколько копий?» Кэллоуи кивнул. «Мне говорили, что на этом складе осталось еще немало ценных картин». «Вы шутите?» Уэсти испуганно вытаращил глаза. «Не волнуйся». Губы гангстера растянулись в улыбке. «Я не собираюсь лезть туда во второй раз. Я не настолько тупой». «Значит, они нужны вам для себя?» «Можно сказать и так». Уэсти слегка расслабился. «Конечно, мистер Кэллоуи». — Я сделаю все, что скажете. С эстетической точки зрения разница между оригиналом и копией не так уж и велика. — Если копия хорошая, разницы никакой нет, — сказал Кэллоуэй, помогая ему подняться и отряхнуться от пыли. — А вы уже решили, какую картину я должен скопировать? — поинтересовался Уэсти. — Кстати, она не обязательно должна быть со склада. — Если хотите, я могу скопировать для вас хоть Мону Лизу, — — Да так что сам старик да Винчи не отличит? — Нет, Уэсти, Мона Лиза мне не нужна. Ты должен скопировать для меня несколько картин, которые находятся на длительном хранении и не будут выставляться в ближайшее время. — Вы сказали, несколько, — уточнил Уэсти. — Да, может, десяток, может, полтора. Уэсти важно надул щеки. Это большая работа. Келлоуи прищурился — После номера, который пыталась отколоть твоя Элис, я понял, — быстро сказал Уэсти и даже поднял вверх ладони, — никаких проблем, мистер Кэллоуи, я все сделаю, признаться мне даже лестно, что вы считаете меня таким хорошим специалистом. Выражение лица Кэллоуи несколько смягчилось, и Уэсти даже рискнул задать вопрос. — Не могли бы вы сказать, какая именно картина досталась вам после налета? Мне просто интересно. Я написал какой-то тип по фамилии Аттерсон, — небрежно ответил Чип. — Сумерки? На Реннахских верещаниках или что-то в этом роде. А что взял себе ты? — Деросе, — сумел произнести Уэсти, — хотя внутри у него все перевернулось. — Никогда не слышал, — сказал Кэллоуэй, руки которого по-прежнему лежали на плечах Уэсти. — Похоже на пидораста. Он действительно хорош. Уэсти с трудом сглотнул. «Мне нравится. Он авангардист, новатор. Деросе работал в стиле Джаспера Джонса, но его картины, они ближе к культуре хиппи. Блестящая идея молнии сверкнула в его голове. «Хотите поменяться?» — быстро спросил Уэсти. Но гангстер только рассмеялся, словно услышал хорошую шутку и отрицательно покачал головой. Уэсти тоже попытался улыбнуться, хотя сердце у него упало. — Ну почему, — думал он, — почему этому типу должен был достаться именно Аттерсон?